Глава одиннадцатая. В замке мажор дома закрутили дела, и поговорить с женой он позабыл. Однако Тан-Алвар внимательно присматривался к жене Сюзерена и находил отличия. Донна перестала замораживать слуг одним изумрудным взглядом. Конечно, камеристка пожаловалась на кухне, что внезапно сдувшиеся покои во дворце натворили немало бед, попортив дорогие платья, измяв бумаги, разбив пузырьки с магическими зельями. Но чтобы Донна Дардар вытерпела хоть день, какой-то непорядок в своих покоях. Прежде хозяйка замка уже через час после возвращения вызвала бы к себе и мага Зельевара, и опытного бытовика, чтобы восстановить наряды. Но за магами так и не послали. А Донна Тирна ходила по замку, согревая всех теплом карихачей. И, кажется, слуги стали работать только лучше. Заодно Донна отказалась от любимых изумрудно-зеленых шелковых платьев со шлейфами, шуршащими словно хвост у змеи. Стала носить простые мягкие наряды из тонкой шерсти кутаться в объемные теплые шали, просить лучше топить в своих покоях и вообще всячески демонстрировать свою слабость и человечность. Дальше больше. Через несколько дней, занятых обычными вроде бы делами, хозяйка замка пришла на кухню и сама начала творить сладости. «Жена дракона!» «На кухне?» Алвар чуть не подавился собственным изумлением, когда его жена, его скромная жена, принялась помогать Донне. «Да как помогать? Магией!» Мажородом поверить не мог в то, что видел. И даже, улучив минутку, рванул за советом к отцу, старому дракону, оставившему службу. Лететь пришлось долго. Но огненного дракона это не остановило. Он долетел до уединенного жилища в горах, плюхнулся на полянку, сменил ипостась и почти бегом направился к дому. Старый дракон сидел на веранде, наслаждаясь стаканчиком выдержанного бренди. «Сын?» — удивился он. «Что привело тебя ко мне в такое время?» Рена Эдан Аль-Хамра знал, о чем спрашивал. В период сбора урожая у мажордома Большого замка порой нет времени пообедать, а тут вдруг визит к отцу в дальний уголок Ардона. «Отец, я должен с вами поговорить». Алвар был почтительным сыном и всегда обращался к отцу на «вы». «Что ж, присаживайся». «У меня есть бренди и неплохая говядина. Присоединяйся и расскажи, что тебя так взволновало». «Моя жена!» Рыжий дракон упал в кресло, одним глотком осушил бокал и заживал крепкий янтарный напиток полоской пряного мяса. «Хм...» Полуседой дракон с интересом посмотрел на сына и уточнил. «А она тебя чем-то огорчила?» Нет, она сделала мне подарок. Подарок. А Алирен. Именно, представляете, отец. Мы были в столице на свадьбе наследника. Дон с женой отбыли раньше, оставив меня улаживать дела и делать покупки. Альгиза попросила денег и сопровождения, чтобы пройтись по лавкам. Сама, без меня. Я с ней пойти не смог. Отправил слугу. Думала она, как обычно, себе накупит всякого женского. Но вы знаете. Дракон сделал жест, означающий всякие неприставшие мужчине и дракону слабости. Вроде сладостей, мягких тканей и ярких лент. Седой дракон усмехнулся и покачал головой. А она что же? Она вернулась молча. И слуга мне ничего не сказал, все твердил, вам понравится тан, а сегодня утром жена мне вручила книгу для записей и карандаш. Алвар так разнервничался, что выпил еще бокал бренди без закуски. Алирен к этому времени с трудом сдерживал хохот, но все же спросил: «Красивая книга? Очень». Я давно такую хотел, но не было времени забежать в лавку и выбрать. И карандаш со сменными грифелями. Теперь они в прочном корпусе и не ломаются. И можно писать даже в седле или на колени. Так чем ты недоволен? Старый дракон выбрал среди закусок на столе прозрачную вяленую курагу и, полюбовавшись аппетитным кружочком, закинул его в рот. Отец, моя жена никогда не делала мне подарков. Алвар серьезно посмотрев на сына, сказал Алирен: "Ты забыл, где нашел себе жену? В огромном пустом доме, в котором дети лорда бегали рядом с детьми слуг, вместе ловили рыбу руками и жарили ее на костре из торфа. Как она могла пожелать сделать тебе сюрприз?" если в ее доме родители никогда не делали друг другу подарки?» Рыжий дракон задумался и не хотя сказал. «Но ведь мы так давно женаты. Я никогда не отказывала ей в покупках. Дарил подарки на Новый год. Так вспомни, что изменилось в этом году». Рыжий дракон пожал плечами. «Донна поручила Альгизе учить воспитанниц» и стала давать ей немного денег. Мне это не нравилось. Я могу обеспечить свою жену?» Тут Элирын рассмеялся. «Ну ты лопух, сын мой». «Отец!» — возмутился Алвар. «Твоя жена не делала тебе подарки, потому что дарить тебе что-то на твои же деньги — это как выливать воду в озеро, едва зачерпнув. Представь себе. Подходит к тебе твоя альгиза и говорит «Ах, дорогой, дай мне денег, хочу тебе подарочек купить». Тут старый дракон смешно сложил губки бантиком и пискляво зашепелявил, изображая благородную дамскую речь. Рыжий хмыкнул «Вы думаете, она решила сделать мне подарок, потому что у нее наконец появились свои деньги?» «Скорее всего, так оно и есть», — покивал Алирен. «А может, твоя жена наконец созрела для появления ребенка?» Алваров вздохнул. Дети драконам давались непросто. Бывало, что не давались совсем. Но разве женщина может это контролировать? Поколебавшись, рыжий дракон задал этот вопрос отцу. «Напрямую, конечно, не могут», — сказал тот серьезно, отодвинув бокалы. «Но я заметил, что дети рождаются гораздо быстрее, когда жена перестает бояться мужа. А уж если она его любит, искренне, честно, от всей души, тогда дети получаются еще и умными и красивыми. Вот как ты у нас с матерью». У Алвара случился легкий шок. «Отец, вы хотите сказать, что мать вас не любила?» «Не любила. Боялась. Я же выкупил ее у опекуна занимала ей деньги». Прилетел однажды на человеческий бал, как ты примерно. Танцевал, выпивал. Стало жарко. Вышел на балкон. А там опекун девица велит замуж идти за старика. Она рыдает, а он ее по щекам бьет. В общем, жалко мне ее стало. Я этого человечешку слегка скрутил, кошель ему кинул, да матушку твою забрал. У рыжего дракона пламенели уши. Таких подробностей о своих родителях он не знал. И что же? Ну что, ревела, посуда кидалась, усмехнулся седой дракон своим воспоминанием. Потом уж я ее убедил, что опекун так просто не отстанет и надо пожениться. Но лет десять она меня боялась, шарахалась, пряталась по углам. Потом привыкла, смирилась, даже ценить стала. А ты у нас появился, когда она меня сама в первый раз поцеловала. Я тогда помогал Дону мятежников на севере усмирять. Стрелу из баллисты крылом поймал. Меня домой привезли. Уже заживало все. Но лежу в повозке, в кровавых бинтах. Бледный весь. А тут маменька твоя мне на грудь упала, да заплакала. Потом вот поцеловала. Старый дракон зажмурился, переживая заново пережитое. «Ну а потом ты родился». «Рука, она, знаешь, брачным делам не помеха». Алвар покраснел пуще. Хотел уже было сказать, что у него с женой в постели все хорошо, да задумался. А тут и таннариана вышла на веранду, и, обрадовавшись встрече с сыном, повисла у него на шее. Пришлось перевести разговор на урожай и новые сладости, придуманные Донной Дардар. А там уже и настало время лететь обратно, обдумывая в пути разговор с отцом, задаваясь одновременно вопросом. «А так ли все хорошо у Тана Алвара в постели с женой?»